13. Лагерь они разбили в молчании. Молча наблюдали, как Роланд разжигает костер, молча сели у костра, наблюдая, как заходящее солнце, обратило лежащий перед ними огромный стеклянный дворец в огненный замок. Башни и крепостные стены поначалу яростно пламенели, потом стали оранжевыми, золотыми и, наконец, охряными, как только над ними поднялась старая звезда. «Нет», — подумала Сюзанна голосом Детты, — «это не старая звезда, детка. Это северная звезда. Та самая, что ты видела дома, сидя на коленях у папашки». Северная звезда — другое название полярной звезды. Но неожиданно для себя Сюзанна поняла, что ей хочется видеть над собой старую звезду, старую звезду и древнюю мать. Она к своему изумлению осознала, что тоскует по миру Роланда, а потом задалась вопросом, а чему она, собственно, изумляется? В том мире, в конце концов, никто не называл ее гребаной негритоской, по крайней мере, пока. В том мире она нашла мужчину, которого полюбила, и добрых друзей. От этой мысли у нее на глаза навернулись слезы, и она прижала к себе Джейка. Джейк не возражал, он улыбался, полузакрыв глаза а в отдалении тянула свою ноющую песнь червоточина. Звук неприятный, но еще терпимый, даже без затычек патронов. Когда же сумерки смыли последние остатки желтого со стен дворца, Роланд приготовил ужин, раздал еду. Поели они в молчании. Сюзанна заметила, что Роланд едва прикоснулся к своей порции. К тому времени, как они закончили трапезу, Млечный путь раскинулся над дворцом во всей красе. Звезды отражались от стеклянных стен, как от стоячей воды. В конце концов молчание нарушил Эдди. Ну, ты не обязан. Тебя простили, или отпустили грехи, или сделали все, что требуется для того, чтобы стереть это выражение с твоего лица». Роланд пропустил его слова мимо ушей. Он пил, придерживая бурдюк локтем, как какой-нибудь крестьянин, хлебающий самогон из горла, закинув голову, глазами к звездам. Последний глоток выплюнул на обочину. «Вода! Дар божий!» — буркнул Эдди без тени улыбки. Роланд ничего не сказал, но его лицо побледнело, словно он увидел призрак. Или услышал его.